Глава третья. Мирослава слышала, как за ворота выехал автомобиль их новых клиентов. Выглянув в окно, она увидела Мориса спокойным шагом направляющегося к дому. Прошло несколько минут. В ее кабинет Миндаугас не вошел. А это значило только одно: он предпочел заняться поздним обедом, и лишь после него переходить к делам. Мирослава невольно улыбнулась. Это было в духе ее помощника здоровье прежде всего. И тут она вспомнила, что уже была знакома с одним таким персонажем, который никогда не жертвовал едой ради ускорения расследования. Правда, персонаж был книжным, а именно Нира Вульф, глава детективного агентства, созданного писателем Рексом Стаутом. Несмотря на то, что они с Моррисом нисколько не были похожи на Вульфа с его помощником Арчи Гудвином, отношение Нира и Морриса к еде в некоторой степени роднило их. На кухне ее встретил запах дожаривающейся рыбы, свежих овощей и корицы. «Как у тебя тут вкусно пахнет», сказала она. «Садитесь за стол. Уже все готово. В духовке допекаются булочки. Можно я загляну одним глазком?» Спросила она, и прежде чем он успел остановить ее, приоткрыла духовку. Запах усилился. «О!» выдохнула Мирослава и добавила с лукавой улыбкой. «Какие они маленькие! Чуть ли не на один зуб!» «Ничего», заверил ее Морис. «К чаю нам хватит». Завершив трапезу чаем с булочками, посыпанными корицей, они быстро, не сговариваясь, убрали со стола, перемыли посуду и расположились в гостиной. Морис прихватил с собой ноутбук, положил его на колени и стал просматривать информацию, связанную с серией убийств стрелами из лука. Информации было много. Строили самые разные версии, чаще всего за гранью фантазии. Только гостей из параллельного мира нам не хватало проворчал Миндаугас, закрывая очередную страницу. Мирослава попросила отыскать социальные страницы Ирины Коржиковой. Их оказалось несколько. На одной странице она даже выложила свою фотографию в свадебном платье. Правда, страница была только для друзей, но вскрыть ее Миндаугасу не составляло труда. «Морис, а ты не можешь посмотреть, кого Коржикова причисляла к своим друзьям?» «Могу», — ответил он. «И даже сразу могу сказать, что все эти друзья и подруги, «Виртуальные. Ты хочешь сказать, что они общались только в сети?» – недоверчиво спросила Мирослава. «Только в сети», – заверил её Морис. «Но если вы хотите, то я могу проверить». «Да, лучше проверить», – сказала она. «Пустая трата времени», – обронил Морис. и все всё-таки». Тихо, но настойчиво, – повторила она свою просьбу. Он кивнул, не собираясь пререкаться с хозяйкой агентства. Мирослава и сама долго изучала изображение и посты Коржиковой. Потом вздохнула, отодвинула от себя ноутбук и сказала. «Сколько же она тратила на это своего времени?» «Не она одна», — заметил Морис. «Если все время сидеть в виртуале, то когда же жить?» — задала Мирослава, казалось бы, риторический вопрос. «Не всем же посвящать свою жизнь поимке преступников. Легко поддел ее Морис. Это наша работа. Тоже верно». Но Коржикова еще не успела устроиться на работу. Поэтому имела кучу свободного времени. И вот теперь оно закончилось. Проговорила Мирослава и посмотрела на свои пальцы. Точно представляла, что время – это невидимый песок, который утекает сквозь пальцы в никуда. Или все таки где-то есть место, где находит себе пристанище все обурванные жизни. Только ответа на этот вопрос ни у одного человека на земле нет. «Что вы собираетесь делать завтра?» Спросил Морис, нарушив течение ее мыслей. Завтра переспросила она, и ответила: Хочу встретиться с Анной Елычевой. И не знаю, удастся ли поговорить с родителями Коржиковой. Что вам может помешать? Самочувствие матери Ирины. Надеюсь, что хотя бы отец держится. Хорошо еще, что у них есть старшая дочь и внуки. Хорошо, согласилась Мирослава. Если ребенок один, продолжил свою мысль Морис и с ним что-то случается, то это вообще конец света». Мирослава ничего ему не ответила, подумав про себя, что сам-то Морис у родителей единственный ребенок, как, впрочем, и друг ее Шура. Но она тут же себя успокоила, что ни с Морисом, ни с Шурой ничего не случится. Мирослава тоже была у своих родителей единственным ребенком, но ее печаль заключалась в том, что и мать, и отец погибли, когда ей было всего два года, и она их практически не помнила. Воспитывали Мирославу бабушка и дедушка. Ну и две тети, бывшие тогда совсем юными. Вы опять о чем-то задумались. Донесся до нее голос Морриса. Извини. Губы ее дрогнули в едва заметной улыбке. Вашему разговору с Владимиром не мешало присутствие его брата Георгия. Нет, ответила она. Однако у меня есть что рассказать тебе. Что же? Когда ты занимался Сенчуковым младшим составлением договора. «Твой всеслышащий аппарат был отключен?» «Естественно», — ответил Морис. «Поэтому ты не мог слышать, о чем мне поведал Георгий, когда мы остались с ним наедине». «Это его была инициатива?» «Что ты имеешь в виду?» «Поведать вам все как на духу?» «Нет, конечно», — фыркнула Мирослава. «Просто глядя на отчаяние, разлитое на лице младшего брата, я заметила, что старший брат далек от того, чтобы биться в истерике от гибели невесты брата. «По-моему, в этом нет ничего удивительного», — заметил Морис. «Разве?» Брови Мирослава взмыли вверх. «Ну, конечно, ведь это не его невеста погибла». «И тем не менее», — продолжала упорствовать Мирослава. «Хорошо», — сдался Морис. «Рассказывайте, в чем там собака зарыта?» «Зарыта она в том, что Ирина Коржикова не нравилась ни родителям Владимира, ни его старшему брату». «Да», — на этот раз удивился Морис. И чем она им не угодила? По-моему, Ира выглядела весьма сексуально». «В этом-то и дело». Мирослава придала своему лицу сокрушенный вид. «Пожалуйста, не испытывайте мое терпение», – попросил Морис. Георгий считал Ирину девушкой несерьезной, которую интересуют только шмотки и развлечения. И старший брат, и родители, как я поняла Георгия, мечтали видеть Владимира состоявшимся в профессиональном плане. Ирина, опять же, по словам старшего брата, могла тормозить его карьерный рост, а то и вообще сбить его с пути истинного. Почему же они не попытались избавиться от Коржиковой? «Кто их знает?» – пожала плечами Мирослава. «Уж не думаете ли вы...» – Морис уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Нет», – улыбнулась она. «До этого ход моих мыслей не дошел. К тому же Георгий выразил уверенность, что влюбленности Владимира надолго не хватило бы. Почему?» «Одно дело вместе в койке прыгать, и другое пуд соли есть изо дня в день». «С вашим пристрастием к соли мы его уже по моим подсчетам съели», – пошутил Морис, не успев пожениться. «Я тебе верблюд, что ли?» – сделала вид, что обиделась Мирослава. «Причем здесь верблюд?» – не сразу понял Морис. «При том, что он любит соль. А, это?» «Но у верблюда еще два горба и нет когтей». «А у меня есть когти?» «Конечно», – хмыкнул он, – «если вы, со слов самого вашего близкого друга, настоящая тигра. Вот только Шуру сюда приплетать не нужно». «Не буду», – согласился Морис. «Однако вернемся к Сенчуковым и Коржиковым. Значит, родители Владимира были уверены, что за свадьбой вскоре последует развод. Выходит, что так. И тем не менее они собирались устроить сыну достойную свадьбу. Именно так. В моей голове это не укладывается». Признался Морис. Оставим это на их совести, решила Мирослава. И вместо этого постараемся поискать, кому еще была выгодна смерть Ирины. Насколько нам известно, наследовать после нее нечего. Родители ее также не богаты, даже с учетом того, что у них осталась одна наследница: разжиться ей там нечем. Все, что у них есть, по словам Владимира, это квартира, в которой они живут. Вы не собираетесь побеседовать с соседом? Собираюсь но начну все-таки с подруги. Пусть Елычева и не была близкой подругой Ирины, тем не менее она была знакома с Ириной и Владимиром. «Во сколько вы собираетесь завтра уехать из дома?» «Часов в восемь». Она не стала говорить ему, что надеется завтра же забежать к Наполеонову. «Тогда давайте сегодня ляжем спать пораньше». «Давай», — согласилась она. На следующий день Мирослава проснулась даже раньше, чем запланировала. Утро выдалось хоть и ясным, но прохладным. Морис напек оладий и отказывался выпускать ее из дома до тех пор, пока она не поест как следует. Мирославе пришлось смириться. При этом она не переставала сетовать. Ты подумал о том, как я поведу машину? Прекрасно поведете, успокаивал он ее. Наконец, запив молоком очередной оладушек, она заявила твердо: Все, больше ни один не влезет, и не уговаривай. Ладно уж, смиловался он. Поезжайте! «Спасибо, кормилец», – проговорила она и выскользнула из кухни. Добравшись до города, Мирослава в первую очередь позвонила Анне Елычевой. Именно у нее она надеялась выяснить всю подноготную Ирины Коржиковой. Несмотря на то, что жених последний был уверен, что дружба девушек сошла на нет, судя по сохранившимся страницам Коржиковой, в виртуале они все таки общались с Анной. Не исключено и то, что девушки продолжали время от времени встречаться и в реальной жизни. Просто Ирина не сочла нужным информировать об этом Владимира. Могла ревновать, могла просто не хотеть посвящать жениха в девичьи тайны, о которых предпочитала секретничать с подругой. В общем-то, все почти так и оказалось, как предполагала Мирослава. Анна Елычёва, несмотря на то, что высветившийся после звонка Мирослава номер на ее телефоне был ей неизвестен, отозвалась практически сразу. «Кто это?» – спросила девушка осторожно. «Я Мирослава Волгина». «Частный детектив», – честно призналась Мирослава. «Частный?» – недоверчиво переспросила Анна. «Я думала, что этим делом занимается полиция». «Каким делом?» – на этот раз с осторожностью спросила Мирослава. «Ириным?» – шмыгнула носом Анна. «Значит, вы в курсе того, что Ирину убили?» «Конечно, в курсе. Откуда вы узнали? Вам позвонил Владимир?» «Если вы имеете в виду Иринова жениха Владимира Сенчукова, то нет. Мы с ним давно не общались. А сообщила мне Анжелика Сорокина, скинула известие на имейл. E я не поверила ей и перезвонила Ирине. Отозвался незнакомый мужской голос, представившийся следователем. «Так что я влипла», призналась Анна. «И мне пришлось общаться со следователем. Поэтому я не понимаю, при чем тут вы». В наше агентство обратились за помощью братья Синчукова. «Ах, вот оно что», проговорила Анна и спросила. «А от меня-то вы чего хотите?» поговорить. Всё, что я знала, я уже рассказала полиции. Я понимаю, вежливо проговорила Мирослава. Но очень прошу вас согласиться на нашу встречу. Ну, я не знаю, засомневалась девушка. Анна, вы ведь хотите, чтобы убийца Ирины не ушел от заслуженного наказания. Конечно, хочу, в голосе девушки появился энтузиазм. Тогда давайте встретимся там, где вам удобно. Мне сейчас удобно, ответила девушка. «Где?» – быстро спросила Мирослава. «В Белоснежке. Вам удобно туда добираться?» «Вполне», – ответила Мирослава. «Тогда через один час», – сказала Елычева. «Хорошо, через час», – отозвалась Мирослава и тотчас отключила сотовую связь. До Белоснежки детектив добралась за сорок минут. Выходя из машины, она буквально на лету поймала ярко-желтый, с едва заметным налетом оранжевого оттенка, кленовый лист и подумала о том, что этот лист, как жар птицы, осень послала ей на удачу. Так и вышло. Мирослава, едва увидев стоящую возле дверей кафе девичью фигурку в белой синей полосой куртке, догадалась, что это и есть Анна Елычева, и помахала ей рукой. Та улыбнулась и сделала пару шагов навстречу, прежде чем детектив приблизилась к ней. Девушка понравилась ей с первого взгляда. Мирослава представилась. «Я уже поняла, что вы – это вы» улыбнулась Анна и спросила. Войдем внутрь?» «Конечно», – отозвалась детектив. Белоснежка представляла собой недорогое, но очень милое кафе. С некоторых пор популярность его стала расти и не только среди молодежи. Главной фишкой кафе было то, что весь обслуживающий персонал был в одежде гномов и гномих. Заглянувшие впервые в кафе посетители не могли оторвать взгляды от молодого человека в одежде гнома. С самым серьезным видом, записывающего заказ серебряным карандашом в зеленом блокноте что уж говорить о юных длинноногих гномихах в коротеньких юбочках имелась в кафе и белоснежка в ее костюме время от времени проплывала перед глазами гостей самохозяйка кафе в длинном серебристо-белом одеянии с зеркалом за поясом она выглядела так элегантно если бы она спросила у своего зеркала кто на свете всех белее всех прекрасней всех милее мужчины находившиеся в зале «Не дали бы зеркалу и рта раскрыть», – перекрикивая друг друга. Они единогласно присудили бы пальму первенства хозяйке кафе «Белоснежка». Интересно то, что и у особ женского пола она вызывала симпатию. Мирослава в этом случае не была исключением. Ей тоже нравилась эта полузагадочная дама. Но в этот день хозяйка не появилась перед гостями. Мирослава заметила, что Анна Елычева тоже поискала ее глазами, когда они оказались в зале. «Не всякий день, коту-масленица», — тихо шепнула она девушке. «Что?» — та от неожиданности. «Говорю, что сегодня обойдемся без присутствия главной достопримечательности этого кафе». «Ах да, конечно», — спохватилась Анна. «Где вы предпочитаете сесть?» — спросила ее детектив. «Если не возражаете, то за третьим столиком у окна». «С чего бы мне возражать?» — ответила Мирослава. «Не успели девушки разместиться за столиком», — как к ним подлетел веселый рыжий гном. Нет, он старался выглядеть серьезным. Но у него ничего не получалось. Его рот сам собой расплывался в улыбке. «Чего желают милые сударыни?» спросил официант. Анна заказала теплый салат, ореховое пирожное и чашку кофе. «Покрепче», как она выразилась сама. Мирослава выбрала салат с раковыми шейками, кусочек вишневого пирога и черный индийский чай. Если можно, то тоже покрепче сказала она и подмигнула рыжему гному. Его улыбка тотчас стала до ушей. «Для вас все, что изволите», заверил он и исчез. «Никак не могу понять», задумчиво проговорила Анна. «Как это ему дается? «Что это?» спросила Мирослава. «Ну вот это, фьють?» Она изобразила пальцем крутящуюся в воздухе и исчезающую елу. Мирослава тихо рассмеялась. «Скорость ног и никакого волшебства». «Нет, здесь все таки есть какое-то волшебство», – не согласилась с ней девушка. И Мирослава не стала ее разубеждать. Никто не спорит с тем, что мир иллюзий сладок, и время от времени человеку необходимо попадать под его чары. Но только в умеренных дозах. Иначе успокаивающее лекарство может превратиться в одурманивающий яд. Гном появился в течение очень короткого времени. Выгрузив с подноса на их столик все, что они заказали, Он пожелал им приятного аппетита и исчез. «Что, опять фьють?» – спросила Мирослава. «Угу», – ответила Анна. «Только мне кажется, что он оставил здесь частицу своей улыбки, словно кусочек солнца». Мирослава бросила на девушку пристальный взгляд и подумала. Они не ради ли рыжеволосого официанта девушка приходит в это кафе? На всякий случай она предупредила ее осторожно». Земным девушкам было бы неосмотрительной роскошью увлечься гномом. Тем более, что переступив порог этого заведения, сказочный персонаж с солнечной шевелюрой превратится в обыкновенного рыжего паренька. «Я знаю», – тихо вздохнула Анна, – «но ничего поделать с собой не могу. Прихожу сюда время от времени и любуюсь им». «А как же Владимир Сенчуков?» – решила детектив вернуть Елычеву в реальность. «А при чем здесь Володя?» – искренне удивилась девушка. «Ну как же?» – притворившись наивно проговорила детектив. «Вы ведь с ним встречались раньше». «Что значит «встречались»?» Глаза девушки округлились. «То и значит, разве до знакомства с Ирой Владимир не был вашим парнем?» «Конечно нет», – рассмеялась Анна. «С чего вы взяли?» Вроде бы на это во время нашей беседы намекнул брат Владимира Георгий. «Этого быть не может», – решительно отмела ее предположение девушка. «Вам это просто показалось». «Возможно», – не стала спорить Мирослава. «С Володей мы действительно встречались, но только время от времени в общей компании». Неожиданно Анна смутилась и призналась. «На самом деле я небольшая любительница шумных компаний». А ведь Георгий не так уж был далек от истины. Желая своему младшему брату в жёны, Анну Илычеву, — подумала Мирослава. «Милая девушка, да только ей гном нравится». Детектив невольно улыбнулась. Я кажусь вам смешной? спросила девушка, заметив ее улыбку. Ну что, вы, Анна, сочла нужным разубедить ее Мирослава. Я улыбалась своим собственным мыслям. Извините, смутилась Анна. Вам извиняться не за что. Извиниться, скорее нужно мне. Но будем считать, что мы поняли друг друга. Лучше расскажите мне, как долго вы были знакомы с Ириной Коржиковой. Я не помню точно, как давно мы знакомы, но плотно общались года полтора. Вас что-то объединяло? «Да, мы обе любили кататься на самокатах. Они тогда только появились, и мы часто катались вместе». «Почему перестали?» «Одна из вас охладела к езде на самокате?» «Не совсем так», — ответила девушка. «У меня была операция на лодыжке, и врачи не советовали заниматься чем-то рискованным. Я сочла, что и от самоката мне тоже лучше отказаться». «А Ирина?» «Что Ирина?» «Продолжала кататься одна?» «Наверное». «Я её не спрашивала об этом». «Ваши очные встречи прекратились?» «Не сразу», – ответила Анна. «Но потом да. Они как-то постепенно сошли на нет. Но в соцсетях мы продолжали время от времени общаться. Например, она сообщила мне, что выходит замуж. И даже свадебное платье показала. А разве показывать свадебное платье до свадьбы – это неплохая примета?» Снова притворившись наивной, спросила Мирослава. Анна рассмеялась и проговорила. «Кто же теперь верит в приметы?» Но тут она вспомнила о том, что случилось с Ириной, и в глазах её промелькнул страх. «Но ведь это случилось с Ирой не из-за того, что она показала свадебное платье?» – тихо спросила она. «Нет, конечно», – ответила Мирослава. «Я вообще-то слышала, – неуверенно сказала Анна, – что свадебное платье заранее нельзя показывать только жениху». Мирослава ничего не ответила. Вместо этого она спросила Елычёву. «Аня, вы не знаете, как чувствует себя мама Ирины?» Я звонила Георгию Александровичу, ответила Анна. Спросила, не нужно ли им чем-то помочь. Он поблагодарил меня, сказал, что ему уже помогают. Тогда я решила спросить его, как чувствует себя Просковья Геннадьевна. Он ответил, что неважно, но за ней ухаживает их старшая дочь Полина. Ирина рассказывала мне, что у нее есть старшая сестра, но живет она не здесь. Анна перевела взгляд на Мирославу. Значит, сестра приехала. Ответила на её немой вопрос детектив. Не могла же Полина не приехать на похороны родной сестры. Да и за матерью нужно кому-то ухаживать. Отцу после пережитого потрясения это, скорее всего, не под силу. «Наверное», — согласилась Анна и спросила. «А вы хотите поговорить с Григорием Александровичем?» «Хотелось бы. Тогда лучше позвоните ему по телефону. И назначьте встречу на нейтральной территории. Домой к ним, как мне кажется, сейчас ходить не стоит. Я могу дать вам номер его сотового». «Спасибо», — ответила Мирослава. «Я так и сделаю. А номер сотового Куржикова у меня есть. Но все равно спасибо». «Ах, ну да», — вспомнила Елычева. «Вы же с Володей разговаривали». «Спасибо, Анна», — сказала Мирослава, поднимаясь из-за стола. «Мне было приятно с вами познакомиться. Хотя, конечно, повод для знакомства огорчительный. Но тем не менее. А сейчас мне пора». «Да-да, я понимаю», — быстро проговорила девушка. «Мне тоже нужно идти». Девушки расплатились за свой заказ, вместе вышли из Белоснежки и разошлись в разные стороны. При этом только Мирослава заметила, что рыжий гном посмотрел им вслед долгим взглядом. И, как она догадалась, взгляд этот сопровождал вовсе не ее, а ее спутницу. Анна же Елычёва, погружённая в свои собственные мысли, ничего этого не заметила.